Глава 19. Звуки музыки и ароматы белых и голубых экзотических цветов кружили голову уже на входе, а людей вокруг было столько, что во мне зашевелился страх. Вдруг они все захотят засвидетельствовать свое почтение заграничной гости Тавиш не подвел протянув приглашение на помаженному мужичку, пикси велел тому доложить королю о моем появлении и не объявлять о нем во все Не моргнув глазом, вышколенный слуга предложил нам воспользоваться гардеробом и снял трубку с свисевшего на стене телефонного аппарата. В гардеробе мои спутники избавились от шляп. Я от накидки. Шляпка для такого мероприятия, по словам Мэг, мне не полагалось. Да я и не спорила. К чему скрывать прическу и диадему с рубинами и бриллиантами? С удовольствием я снова взглянула на себя в зеркало и убедившись, что не нахожу изъянов, позволила Тавишу повести меня дальше. Сколько дам, какие платья! Мэг предупреждала, что ради бала в честь первого явления лунной богини многие забудут о скромности. Но я была не готова увидеть такое количество лент, кружев и драгоценных камней. А перьев в прическах и нарядах было столько, что из них можно было собрать даже не одного страуса, а целую страусиную ферму плюс стаю павлинов. Моё платье винного оттенка с черными кружевами, с турнюром и черными бархатными перчатками сразу перестало мне казаться вызывающим. И каваллеры не отставали. Старшее поколение придерживалось строгого стиля и темных цветов, но молодежь отрывалась на полную катушку. Многие парни не стеснялись щеголять в узорчатых фраках и сверкать драгоценностями. Некоторые даже не пожелали сдать в гардероб свои трости. Еще бы. Надо же как бы невзначай похвастаться дорогими аксессуарами. А у некоторых были длинные посохи, маги, что ли? И им можно так ходить в людных местах? Я хотела спросить об этом у своей свиты, но любопытство было как волной, смыто от вида еще одного посоха, изогнутый позвоночник с черепом. Тавиш подхватил меня под локоть. Вам нехорошо? Этот посох был у Томми, когда, ой, да их несколько. Владелец жуткого аксессуара, седовласый мужчина с орденами на груди, подошел к компании мужчин, с точь в точь такими же посохами. Это некроманты, не бойтесь их. Если желаете, не подпущу ни одного из них близко. Несмотря на щадящий корсет, я с трудом сделала нормальный вдох. Хорошо, что я не психованная истеричка, а то поджарила бы этих магов с их костяными палками. Стой, а где наш некромант? Томми, Пикси нашел пропажу рядом за увитой плющом с цветами колонной. Судя по белому лицу, парень изо всех сил стремился слиться по цвету с камнем, и получалось у него это неплохо. "Томми, в чем дело?" прошептала я, немало сбитая с толку. "Тебя что-то напугало?" "Да не молчи, приди в себя!" "Да что за болезненный никромант мне попался? Там преподаватели из моей из академии выдавил из себя Томми. Тебе стыдно? Не хочу, чтобы они меня видели. Простите, я не подумал, что они будут на балу. Ох, говорил мне про возможную встречу пару тройки друзей, и сам же влип в такую ситуацию. Накаркал. А ректор тоже здесь? Я его сейчас так прижучу, что это он потом будет от нас прятаться. Покажу ему, как порядочных студентов выгонять. Его глаза расширились. В них затаился дикий страх. Даже не думайте, все не так просто. Ты мне не все рассказал. Считайте, что я вас обманул, выпалил Томми. Вот так новости. «Или намекает, что в неудачном похищении Джейми замешаны некроманты. Тогда я не имею права дальше трясти своего мага-недоучку, иначе сработает заклятие, и он мертвым упадет к моим ногам. А идти самой с ними разбираться, еще в такую передрягу попаду, что тавишь не спасет!» Не стоит действовать сгоряча, хоть я и огненная колдунья. Но ритуал ты сегодня ночью проведешь, заговорила я мягче. Найдем прихвостня похитителя, и тогда у Томми будет шанс выжить. Он мрачно кивнул. Я придумал, как помочь Томасу, сказал Тавиш, совершенно не заразившись нашим пасмурным настроением. Во дворце много перевертышей, и сейчас, во время праздника, им не запрещено оборачиваться в лисьем облике его точно не узнают. Наш некроманта обернулся так быстро, что я даже не успела дать своего согласия. Ладно, вздохнула я, глядя вниз на чернобурку с янтарными глазами. "Ходи так". И вправду вышло, что в компании с лисом мы не сильно выделялись на общем фоне. Молодые люди хвалились образами волков, пум и прочей дикой живности. Я даже слегка удивилась, когда длинноногий серый док вдруг превратился в юношу лет 18, и кто-то из взрослых со смехом похлопал его по плечу. Буду брать тебя с собой на охоту, племянничек. А одна дама держала на руках белоснежного горностая, и ее подружки почти в унисон сюсюкали. Только на миг представила, как показываю народу Джейми, словно какую-то зверушку, и на душе стало гадко. Да, у этих людей такие традиции, но не в моих привычках судить по внешнему виду. Даже если бы Джейми превращался только в поросенка, я бы не стала его стесняться или меньше любить. Наслаивающиеся мысли о некромантах и перевертышах помогали мне справиться и с вполне объяснимым волнением. Сколько бы я ни читала литературы о балах, я понятия не имела о том, как проводятся балы в королевстве Железной Луны, и тем более, как празднуют первое явление лунной богини. Мэг с Бернардом, конечно, упоминали об обязательных танцах и торжественном ужине, однако же сами не знали, что будет на этот раз, и рекомендации они мне дали только две. Первое не танцевать, если я не хочу, Никто мне и слова не скажет. все же я королева, да и некогда мне было разучивать вальсы. И второе есть столько, сколько хочу, так как корсет не сдавливает желудок, и опять же, я королева, никто не посмеет попрекнуть меня лишним куском. Это пусть другие изображают птичек, которые два раза клюнули по тарелке и наелись. Вскоре открылись огромные двери зала, и гостей пригласили внутрь. Все заходили строго в человеческом облике, поэтому Томми пришлось расстаться с лисьей шкуркой. Однако это было не так уж и плохо. Если в холле и коридорах горел яркий электрический свет, то в зале царил потусторонний полумрак, окрашенный светло-голубым светом, исходящим от висящих под высоким потолком шаров. В такой атмосфере можно и мать родную не узнать, не то что бывшего студента. Да и кому какое дело до других гостей, если и так есть на что посмотреть. Широкая сцена, как в театре, была скрыта искрящимся занавесом. Вместо кресел для зрителей по залу были расставлены круглые столики с уже разложенными угощениями. Лакей в серебристом одеянии проводил нас к нашему столику. Он находился поближе к сцене и на небольшом отдалении от соседних. Видимо, в этой зоне располагались места для самых важных гостей. И стульев для делегации из Лисьего дома было выделено больше, чем нам было нужно. Тавиш решил не припираться со мной, когда я велела ему сесть справа от меня. Нечего стоять, как почетный караул, припечатала я. Томми провел рукой над едой, не кажущейся из-за голубого освещения очень аппетитной. Я проверяю, ядов нет, по крайней мере, смертельных. Я тоже проверю, отозвался Тавиш, но махать руками над столом не стал чары есть, но бытовые, если что, прослежу. Какие еще бытовые чары? В ответ со стола слетела сложенная в виде птицы салфетка, развернулась и улеглась у меня на коленях. Это чтобы прислуга не моталась за обзор. Томми увернулся от нацелившейся на его горло салфетки и схватив, встряхнул ее. Сейчас начнется представление. Я повертела головой, безуспешно рассматривая соседей. А где королевская семья? Скорее всего, на балконе. Нечего им толкаться среди черни, пробурчал Томми. Балкон действительно в зале был, только с нашей точки было совершенно невозможно разглядеть, что там происходит. Вдруг из огромных металлических цветов полилась музыка. Занавес с тихим шорохом начал подниматься, и зал заполнился сдержанными аплодисментами. Так что стало некогда издеваться над своей шеей в попытке найти глазами короля. Декорации изображали редкий лес с елочками. Посреди сцены лежала девушка в легком платье без рукавов. Я тихонько ойкнула. Так обычно начинают рассказывать легенду о лунной богине, шепнул Томми. Если хотите насладиться зрелищем, не буду вам мешать. Я не смогу им насладиться, если не буду знать, что происходит на сцене. Так что комментируй. все равно нас никто не слышит. К тому же, пояснения Томми не дадут мне потерять нить повествования, а то бутылка, разливающая вино по бокалам, уже отвлекает. Тем временем Дева приподнялась, потянулась и легко, поднявшись на ноги, заскользила по сцене. Так, ясно. Она всего лишь спала, а не валялась раненая или убитая. Дело и распущенные волосы артистки переливчато мерцали блестками, давая понять, что это необычная девушка. Зритель должен был поверить, что перед ним сама лунная богиня. Очень быстро танец наполнился энергией. Музыка зазвучала бодрее и мелодичнее, зазвенели невидимые колокольчики. Стройные белые ножки то и дело выпархивали из-под невесомой юбочки. И неожиданно богиня замедлилась, обошла кругом облепленную искусственным снегом елочку и села под ней драматично, съежившись в безмолвном плаче. Лунная богиня устала радоваться ночи в одиночестве, сказал Томми, как мне показалось с искренней грустью. У нее не было никого, ни родителей, ни сестер, ни братьев. Сцена закрутилась, явно благодаря спрятанному механизму, и обстановка чуточку изменилась. Это тоже был лес, с разницей, что у костра сидели пастухи, в клетчатых одеялах и стерегли несколько механизированных лошадей. Те опускали головы и вертели хвостами. Из-за деревьев опасливо вышла богиня и тут же была радушно принята. Под веселую трель дудочек невидимого оркестра пастухи дали девушке флягу, кусок хлеба, укрыли одеялом, да еще сплясали у костра задорный танец. Люди показались ей славными, и она решила с ними подружиться. А чтобы хоть как-то отблагодарить новых друзей, богиня наделила их даром оборотничества. В подтверждении слов Томми, пастухи один за другим превратились в волков и сов и организовали вокруг приплясывающей богине что-то вроде хоровода. "Ух ты", как маленькая девочка восхитилась я. Новые способности обрадовали их. Так им легче было защитить себя во тьме ночи. Томми потрогал ножку своего бокала. Увы, многие аристократы, перевертыши как будто не помнят, что их далекие предки работали в поле, охотились ради пропитания и пасли скот. Только я подумала о Робине с его разношерстной семейкой, как артисты снова обернулись людьми, вышли к краю сцены и поклонились, купаясь в рукоплесканиях. Занавес опустился, аплодисменты стихли, но музыка все еще продолжала играть. Нудноватая, можно сказать, фоновая. Как жаль, а я только вошла во вкус. Я прикрыла досаду ухмылкой. Это было лишь начало, обнадежил меня Томми. Пока меняют декорации, а актеры переодеваются, гости могут поболтать и поужинать, не пялись с открытым ртом на сцену. В принципе, это был логичный расклад. Я, например, видела это представление впервые и так увлеклась происходящим на сцене, что не притронулась к еде. Да и мои спутники тоже. Что ж, господа, я взяла в руки нож и вилку. Приятного аппетита. Наставление Мэка Бернарда пришлось весьма кстати. Угощение было таким вкусным, что я просто не могла себе позволить оставить свою тарелку полной хотя бы наполовину. Низнейшее рыбное филе в сливочном соусе таяло во рту, и моя порция быстро исчезла из вида. Но я нашла утешение в рулетиках с крабовым мясом и икрой. Занавес поднимают, сообщил Томми. Да? Уже нет. Я просто проверял вас. Еда полностью поглотила ваше внимание. Вредина, обиделась я. Так я же не просто ем, я о многом думаю. А последним я вообще-то слукавила. Стоило мысленно зацепиться за одну тему, как я тут же про нее забывала. Королева может себе позволить расслабиться, когда я рядом. Вступился за меня Тавиш. Томми опустил взгляд на остатки своей порции и поковырялся вилкой в гарнире. "Почему вы такие беспечные? Ты чувствуешь опасность?" спросил Тавиш на полном серьезе. "Я чувствую подвох. Вы, наверное, не видели, но рядом с нами только что летал призрак. Нам в академии рассказывали, что в королевском дворце есть привидения, и они служат его величеству. И без приказа здесь во время ужина никто бы из них не появился. Это значит, что его сюда подослали. Я отвлеклась от уничтожения популяции закусок с морепродуктами. За нами шпионили пикси. Поспешил меня успокоить Виктория, не волнуйтесь, вероятно, король хотел убедиться, что вы действительно здесь. Правда же? Тавиш ободряюще улыбнулся. Никто за вами не шпионит. Вряд ли королю Железной Луны интересно, сколько рулетиков вы съели за ужином. Мы с ним тихонько рассмеялись. Таким ты мне нравишься гораздо больше, другом, а не бездушным телохранителем. Занавес, на самом деле поднимают, встрял Томми, не дав ничего ответить Тавишу. Перед нами открылась сцена. Если до этого на ней, как и во всем зале, главенствовали оттенки белого и голубого, то теперь атмосфера потеплела за счет оранжевых огоньков, изображающих огни кузницы. Под бодрую музыку с десяток артистов дружно работали, как бы куя железо, зачем-то менялись местами, шутливо фехтовали друг с другом на длинных прутьях. И вдруг хором затянули низкими голосами рабочую песню. В первом куплете кузнецы прославляли огонь, во втором хвалились своими изделиями, а в третьем, последнем, лирический герой обещал сделать своей невесте колечко. После этого энергичного номера сцена опять повернулась. Лунная богиня уже с убранными волосами и в платье с длинными рукавами отошла от светящегося оранжевым окна кузницы и закружилась в воздушном танце. К счастью, мне на помощь пришло либретто в виде Томми. Лунная богиня много лет дружила с людьми королевства, которое получило название Железная Луна. За это время она многому научилась, стала понимать нужды своих друзей, и однажды богиня решила сделать людям еще один подарок электричество. Пьеса проиллюстрировала его рассказ с появлением кузнецов. Они принесли уличный фонарь, поставили его в центре, а богиня зажгла его, потанцевав вокруг. Раз, два, три, елочка, гори. А у вас что, не было какого-нибудь промежуточного этапа? Или это утрировано? спросила я, глядя на радующихся кузнецов и подтягивающихся к чудо-столбу горожан. О чем это вы? Как тебе объяснить? В моем мире на смену огню пришел газ, а потом уже для освещения стали использовать электричество. Э, нет, У нас тоже есть газ, но вряд ли бы его стали использовать как источник света. Это же небезопасно. Вот уж сказка сказочная. А вообще, чего я хочу от мира, где магия почти на каждом шагу? После очередного антракта, в котором я успешно атаковала пару десертов из нескольких предложенных, мы посмотрели масштабный номер, изображающий бал в честь богини, и на этом ужин официально завершился. После небольшой передышки должны были последовать танцы. Ваше величество, вас ожидает король Осмунд. Он хочет вас видеть как можно скорее, доложил невесть откуда взявшийся лакей. Томми закатил глаза, как Джейми, когда я говорю ему ерунду вроде не забудь помыть руки. Явно предвкушал что-то более серьезное, чем просто дежурный обмен приветствиями. Я изобразила безукоризненную вежливость. Конечно, желание короля закон. Только сначала проводите меня в дамскую комнату, пожалуйста.